Чодким шагом подходит Константин. Замирает по стойке смирно. Товарищ генерал-майор, докладываю, ваше оружие доставлено. Генерал? Ничего себе. Ахмед с оттенком вины разводит руками в ответ на мой ошарашенный взгляд. Спасибо, капитан. Они вдвоём отходят к месту подготовки оружия. Тималь кивает. Эй, я уже полковник, мы теперь живые легенды управления. Крепкая ладонь ложится на плечо, легонько сжимает. Ты уж прости, Искандер. За что? Слушай, я за вас реально рад. Мы тоже рады, что ты вернулся, скиталец. Ахмед зовёт от столика. Кемаль, иду, командир. Ещё раз, сжав плечо, здоровяк уходит. Да порней воздаградили щедро. Впрочем, совершенно справедливо. А если бы честным, то справедливо награждён и я жизнью и любовью потрясающей женщины. Ведь Сев возвращается, с интересом оценивая их арсенал. У Ахмеда два пистолета-пулемёта Безон, кемаль держит в руках вынушающие уважение дробовик типа сайги, но калибр поменьше, а ёмкость магазина значительно больше. Разгрузки полны магазинами. На исходные. Встаём, как когда-то в метро. Я впереди, за правым плечом командир, слева Кемаль. Лезгают затворы, души наполняют азарт и уверенность. Вперёд. Ведо 20 метров ведут тройку, вышибая фанерных врагов с двух рук. Пару раз в поддержку хлопнули одиночными безызоны командира. Здоровяк ещё не испробовал свою ручную гаубицу. Чувство юство ли полегчали. Пора. Я проибрреу на заторной задержке, падаю на колено, выпуская последнюю пулю из левого, перезаряжаюсь. Над головой честят выстрелы из пистолетов-пулемётов. В стены бьют стреляные гильзы. Да-да. Ого. Данилову не откажешь в умелом управлении лабиринтом. Удачно подобрав момент, он задействовал не только передние мишени, но и резервные, из тех, мимо которых мы уже прошли. Лемикируя так устыла, их и вышибает незевающий Кемаль. Есть Свои командиры уходят вбока, освобождая место. Вскакиваю, продолжаем путь. Мишени то словно подкрадывались издалека, то внезапно возникали и совсем рядом, по одной, по две, целыми группами. Тяжелее всего приходилось, когда перезаряжался командир. Здоровяк держал заднюю полусферу, я поливал пулями переднюю, стремительно расходуя патроны. Капитан за пультом управления, похоже, тоже впал в азарт, насылая демонов и стараясь поймать нас пустыми магазинами. Правильно, кстати. Никто не знает, что будет ждать там в Брышевском подземелье и получится ли гонять нечисть одним взглядом. Ещё доли секунды ищу цели по водяразогревшимися стволами и вдруг понимаю, прошли Вопросительный взгляд через плечо. Командир одобрительно кивает. Кемал шутливо комментирует жест. Да ладно, брат, берё хвалишь. В глазик не бил шкурки попорченные. Вот чья бы корова мычала, после тебя вообще только щепки остались. Подходим к столику, разряжаемся. Ахмед привычно командует. Оружие к осмотру. в кобуру на плечо. Бизоны легли в специальные широкие кобуры на бёдрах командира, возвращаемся на исходные. С неподдельным уважением и восхищением встречает Данилов. Товарищ генерал-майор. Давайте проще, Константин Александрович. Отлично выступили, Ахмед Батырович. Поражение цели стопроцентное. Слаженность с группой отлично, время тоже, ни одного тупика. Кстати, о тупиках. Я что, с одного раза всё запомнил? Запись сделали? Так точно. Хорошо. Ну что, ещё разок? Товарищ генерал, мишенное поле неработоспособно. В смысле? Расстреляно полностью в хлам? Тяжко вздыхаю. Вот так всегда. Только войдёшь во вкус, Кемаль толкает командира локтем в бок. "Ты узнаю нашего вежливого Чарли". "Да, ему бы только врагов плостать в промышленных масштабах". "Маняк, что с него возьмёшь?" Живов, вспомнив лондонские приключения, весело смеёмся. Сохраняя почтительное выражение на лице, широко улыбается и Константин. За оружие также втроём следуем на рукопашный бой. Дружески поздоровавшийся инструктор вооружает напарников подобными моему калинками. Приступаем к отработке действий в составе тройки. Поначалу выходит не очень. Я всё время сваливаюсь в сольное выступление. Тяжело чувствовать действия партнёров и не путаться у них под ногами. Нок исходу второго часа очу чувство локтя немного нарабатываться. Дынув, инструктор вызывает помощников и ставит задачу. В составе тройки пересечь спортзал по диагонали, держать дистанцию, свои секторы особого внимания уделять согласованности действий, не разделяться. Накидываю взглядом пятёрку поджарых бойцов с уже знакомыми шестами в руках. Сильные противники, плюс сам инструктор. Рукопашник подтверждает мысль: будет непросто. Непросто. Это он очень поскромничал. Похоже, ребята, выпускники Шаолинского монастыря с красными дипломами. и похвальными грамотами. Шесть других мешочков чувствительно били со всех сторон одновременно и непредсказуемо, образуя пугающую круговерть перед глазами. Блок, удар слева, тычок вправо. Чёрт, пропустил. Темаль помог прикрыть командира. Дыхалка, ни к чёрту. Без труда выявив слабое звено, Противники подловили нас хитрым слаженным приёмом. Одновременная атака на допарников, а потом все шестеро резко попробовали на прочность моё ворону. Моть поддыхли гложестока. Воздух и силы вылетели одновременно. Я завис, пытаясь ухватить хоть глоток воздуха. Наверное, рухнул бы на пол. Наподхватила сильная рука Кемаля. Двое связали боем командира, остальные немедленно атаковали отбивающегося одной правой сдармяка. Сейчас свалят из-за меня. Досада и спортивная жалость внезапно открыли резервуар скрытой энергии. Синхронным ударом двух рук отбиваю мешки, доверившись, прикрывая напарника третьего тычка. странное дело движения противников словно немного замедлились что-то мне это напомнило вперёд моя хриплая команда возобновила продвижение больше так поймать не смогли но когда добрались до угла я в него и свалился сеเปя как дерево кузнечное меха кровь и лупит в виски сил нет вообще сил как у пустого мешка главное не отрубиться осторожно поддерживая сильные руки поднимают усаживают устенки поудобнее Ахмед и Кемаль инструктор насквозь мокрым полотенцем протирает лицо у одного из помощников замечая в руках аптечку только этого ещё не хватало Отстраняю заботливые руки, пытаюсь откашляться пересохшим горлом. Немедленно появляется открытая пластиковая литровка с водой. Отлично.